Глава шестая. Хождение встреч солнцу. Испанское завоевание Америки именовалось «Конкиста», что, собственно говоря, и переводится на русский как «завоевание». Продвижение граждан, новорожденных США на запад, фронтир, а также подвижная граница. Походы русских на восток в те времена получили название «хождение встреч солнцу», а если точнее «хожение» так это слово тогда произносилось и писалось. Русские отряды двигались навстречу восходящему солнцу. Кстати, по-польски восток так и будет восход, запад, соответственно, закат, север полночь, а юг полдень. По-моему, красиво и образно. Запущенный однажды механизм работал исправно. Русских уже было не остановить, ни у кого из обитателей Сибири не нашлось бы сил и возможностей. Игру еще со времен Мансурова вела держава. Подробно описывать события, случившиеся после падения Эскера, не стоит, за некоторыми исключениями они выглядят довольно скучновато. В кратком изложении, царские воеводы с отрядами стрельцов, казаков и служилых людей методично и целеустремленно продвигались все дальше и дальше на восток, ставили многочисленные остроги, большинство из которых становилось потом городами, объесачивали местное население, иногда мирным путем, иногда что греха таить военным. Довольно быстро, вдобавок ко всем имевшимся, появилась еще одна головная боль – англичане, народец пронырливый и вездесущей Они еще в 1553 году открыли морской путь в Архангельск. Знаменитое плавание капитана Ченслера, автора весьма объективных записок России, заслуженно считающихся до сих пор ценным историческим источником. А в 1583 году английская королева Елизавета отправила Грозному личное послание, в котором, как сказали бы в Одессе, просила сущих пустяков всего-то навсего предоставить английским купцам монополию на торговлю в портовых городах Русского Севера и разрешать им посылать корабли в устье сибирских рек. В Москве прекрасно понимали, что кроется за второй просьбой. Англичане получили бы прямой выход на сибирские племена, добывавшие пушнину. Русским оно надо? Иван Грозный, пристукнув в пол своим знаменитым посохом, велел написать ответную грамоту, в которой были такие строки. «О реке обида да о Изленде реке, да о Печоре реке, о тех урочищах им отказать». Изленд — это, кстати, современный Енисей. Британцы не унелись, не те ребята. За Урал стали проникать агенты английских торговцев мехами. Их старательно отлавливали и вышибали за пределы московского царства, на взгляд автора проявляя излишний гуманизм. Думается, если бы повесили публично пару-тройку таких молодчиков, другие поостереглись бы лезть в Сибирь. Русские продвигались все дальше. Но еще довольно долго то там, то сям мелко покостил неугомонный кучум. Серьезную угрозу он никогда больше не представлял, но стал чем-то вроде назойливой мухи и надоел хуже горькой редьки как русским, так и сибирским татарам и местным племенам. Происходившее напоминало бесконечную песню табунщика. Время от времени Кучуму удавалось собрать несколько сотен джигитов, он нападал на русские остроги послабее, русские его разбивали, Кучум бежал, через какое-то время, отсидевшись в глуши, собирал новый отряд, и все повторялось сначала. Так тянулось годами. Кучум, простите за выражение, стал как чирий на заднице. Болезнь не смертельная, но хлопот причиняет немало. Несколько раз его находили русские парламентеры и по-хорошему предлагали бросить дурить. Обещали даже, что отдадут ему эскер и официально признают его право именоваться ханом сибирским и тюменским. При том непременном условии, что он принесет московскому царю клятву верности. Однако склочный старикан всякий раз гордо подбоченец отвечал «Только незалежность, и никак иначе! Хай вильна Сибирь!» Имея тогда бандеровцы, они бы его обожали, как непримиримого борца с москальским игом. Как гласит русская пословица, «Не все коту масленица придет и великий пост». В конце концов Кучум окончательно заигрался. Стал сжечь татарские селения и убивать тех татар, что согласились платить русским ясак. Местное население на него не на шутку обозлилось. И к русским воеводам, отправлявшимся на поиски Кучума, ловля Кучума за эти годы стала прямо-таки видом спорта, совершенно добровольно присоединялись конные отряды татар, в первую очередь Тобольских, там Кучум более всего наследил. Дошло до того, что Кучум не мог собрать и пары десятков способных воевать с подвижников. Видя, что карта бита, старый пакостник наконец-то сломался. Отрекся от титула в пользу аллея и с кучкой уже не воинов, а просто слуг канул в полную неизвестность. Именно так. Точных сведений о судьбе всеми брошенного и никому уже ненужного кучума никогда не доискаться. Более-менее известно время его смерти. Весна 1601 года. А может чуть раньше, может чуть позже есть разные версии. Обстоятельства его кончины опять-таки покрыты мраком. По самой распространенной версии его зарезал кто-то, не хотелший портить отношения с русскими, то ли нагайцы, то ли калмыки, то ли бухарцы. По менее распространенный, брошенный уже абсолютно всеми и ослепший отставной хан, помер своей смертью где-то в совершеннейшей глуши. Согласно очередной русской пословице, жил грешно и умер смешно. Потрепанное знамя национально-освободительной борьбы валялось на пыльной обочине недолго. Его быстро подхватили последний, имевшийся в наличии сибирский хан Алей и два его младших брата. Некоторое время эта троица, как на металась по Сибири, тщетно пытаясь организовать хоть какое-то подобие джихада. Добиралась даже до Башкир, уговаривая их взбунтоваться. Однако ситуация изменилась бесповоротно. Русским давным-давно добровольно сдались и мать царевича Маметкула, должно быть прослышав, что сына на Москве не обижают, наоборот, и знатные родственники Кучума, и влиятельные Мурзы, чутко уловившие текущий момент и желавшие сохранить свои улусы. Башкиры бунтовать отказались, и Кучумовичей без церемонии выставили. Прочее местное население тоже не горело желанием подниматься на священную войну. Очень многие успели уяснить, что русские пришли всерьез и насовсем, и нужно как-то с ними уживаться. Кучумовичам пришлось еще хуже, чем батьке Кучуму в последние годы его путанной жизни. Батьке, по крайней мере, удавалось время от времени собрать несколько сотен готовых партизанить воинов. Был случай, когда против партизан пришлось посылать довольно серьезный отряд князя Андрея Елецкого. Полторы тысячи казаков, стрельцов и взятых на службу польско-литовских пленных, 400 татар и башкир из Уфы и Казани, 550 сибирских татар. Эти золотые для партизан времена ушли безвозвратно. Те микроскопические мятежи, которые Кучумовичам все же удавалось поднять, быстро гасились уже не сотнями, а несколькими десятнями стрельцов. А там татары, остяки и вагулы начали попросту отлавливать Кучумовичей и сдавать новым властям. Первым попался олей после чего сибирские ханы в Сибири полностью перевелись, а за ним и оба младших. Как водится, на Руси им пожаловали денег и земель и взяли на службу. Бывшие маджахеды служили исправно. Один из сыновей Аллеи был даже назначен позже Касимовским царем, именно что назначен. Касимовским царством Москва вертела, как хотела. Еще какое-то время пытались дергаться уже молодые кучумовые внуки, но это обернулось сущей комедией. Кого-то из них сцапали и сдали местные, кто-то сам сдался русским, видя, что каши не сваришь. Некоторое затишье в деятельности русских наступило в период смутного времени. После недолгого правления и убийства первого лжедмитрия на Руси все воевали со всеми. В точности, как татарские мурзы и племенные князьки после падения кучума. Разве что ставки были повыше. Трон московского царства. Замаешься перечислять игроков. Польско-литовское королевское войско, пришедшее с четкой задачей посадить на московский трон королевича Владислава, коему, как это не прискорбно для нашего национального самолюбия, присягнуло некоторое количество московских бояр. Шведы. Сначала их пригласили за деньги воевать против поляков, но они... Видя всеобщий хаос, вознамерились оттяпать себе кемску волос Ополчение князя Пожарского и Кузьмы Минина, намеревавшиеся восстановить закон и порядок. Правда, одно время Пожарский, будучи довольно знатен родом, сам пытался пролезть в цари, но как-то не сложилось. Немаленькая армия атамана Болотникова, в которой, вопреки иным утверждениям, состояли не только крестьяне, но и отряды дворянской конницы. Болотников так и остался во многом загадочной фигурой, чего он от жизни хотел и к чему стремился, выяснить в точности так и не удалось. Не столь уж и слабые казачьи отряды, всерьез собравшиеся посадить на трон своего атамана Зарудского. Войска второго Дмитрия, войска подцарствовавшего как-то мимоходом князя Василия Шуйского, промелькнувшего в русской истории словно несущийся по полю заяц. Все это лишь главные участники смуты. Кроме них по стране шаталось множество уже чисто разбойничьих шаек, никому не подчинявшихся и заботившихся исключительно о добыче, не строивших наполеоновских планов касаемо московского трона. Польско-литовские отряды пана лесовского большинству из этого воинства попросту нельзя было возвращаться в Польшу, где их заразные противозаконные художества ждали, кого решет, кого и плаха. Воровские казаки, в ватаги русских шишей, главным образом состоявшие из крестьян, которые от всеобщей неразберихи, вдобавок лишившись домов и нажитого добра, остервенели и подались в разбойники. Были еще отряды третьего и четвертого лжедмитриев, а также вовсе уж микроскопические войска мелких самозванцев. Их по Руси болталось десятка-полтора, каждый именовал себя царевичем. Большинство из них выдавало себя за сыновей царя Федора Иоанновича, умершего на минуточку бездетным. Но попадались и сын Ивана Грозного, и его внук. Были и те, что не могли четко определить, кто они такие, царевич и все тут, Климентий, Савелий, Мартын, Ерошко. Естественно, что в таких условиях всерьез заниматься Сибирью и посылать туда новые отряды было попросту некому. Однако воеводы, стрелецкие начальники и казацкие атаманы, даже не получая никакой помощи и поддержки из метрополии, продолжали начатое своими силами и средствами. На протяжении смутного времени воеводы Писемский и Тырков поставили Томский острог, впоследствии, как нетрудно догадаться, город Томск. А казачий атаман Павлов, Абинский острог, сейчас городок Абагур. Мало того, именно в это время русские продвинулись восточнее, к горам, известным теперь как Кузнецкая Алатау. И горы, и возникший впоследствии Кузнецкий острог, основа будущего Новокузнецка, получили свое название от местных племен, шорцев, которых русские называли кузнецами из-за того, что шорцы, как и буряты, умели выплавлять железо и изготавливать оружие, доспехи, бытовые предметы, вроде котлов и прочего. Шорцы, кстати, были одним из тех племен, из которых позже сложился хакасский народ. Понемногу смуту удалось пригасить. Нескольких самозванных царевичей, чтобы не создавали нездоровой конкуренции, прикончил второй лжедмитрий, а потом его самого убили касимовские татары. Остальные два лжедмитрия и уцелевшие царевичи сами разбежались кто куда, видя, что им не клематит. Армию Болотникова разбили, самого его сослали в Глухомань, где выкололи глаза, а чуть позже без церемоний утопили в проруби. Поляков выгнали из Кремля. Вторичная увы. Кремль поляки не штурмом взяли, их туда впустило очередное временное правительство из семи бояр, присягнувших Владиславу, но чуть позже оказавшихся записными русскими патриотами. Чуть погодя, поляков выгнали и из России. Шведов, правда, большую часть их ограниченного контингента составляли не шведы, а немцы, французы, финны и вездесущие шотландцы в 17 веке нанимавшиеся военными гастарбайтерами к любому кто брал. И их выгнали тоже. Атамана зарудского разбили, и чтобы не лез со своим кувшинным рылом в цари, показательно посадили на кол при большом стечении народа. В те незатейливые времена и на Руси, и особенно в Европе, публичные казни служили чуть ли не единственным развлечением для широких масс. за отсутствием других Атаман, понятно, орал, как резанный, зрители аплодировали, бояри, пользуясь случаем, пускали пропаганду. Мол, царский престол — вещь крайне серьезная, если к нему будет тянуть лапы загребущие всякая шантропа, короче, стоять бояться. И не бунтовать, сукины дети, а то деревьев у нас много, и колев можно в два счета наделать немерено. Пропаганда, подкрепленная такой вот наглядной агитацией, имела успех в массах. Лесовского с его братвой вышибли за границу. Он ухитрился избежать виселицы, который был приговорен дома, какое-то время грабил венгров, потом подался на службу императору Священной Римской империи. Шла 30-летняя война, и народ с военным опытом был на расхват. На службу зачисляли всех поголовно, не интересуясь анкетой и биографией. Лесовский ухитрился помереть своей смертью, что при его образе жизни было нешуточным достижением. Разбойников прищемили крепко. Казаки, запорожские и волжские, подались по домам. Шишей, кого похватали и перевешали, кого разогнали. Царем был избран молодой Михаил Романов. Правда, первые годы царством фактически правил его отец, патриарх Филарет, пользуясь словами Стругацких «могучий ум при слабом государе». Какое-то время в официальных документах так и писали – Государь-царь и государь-патриарх. Человек был весьма умный, с железным характером. Полное спокойствие в московском царстве, извините за невольный каламбур, воцарилось по очень существенной причине. Было объявлено нечто вроде всеобщей амнистии. Дело в том, что довольно многие получили от обоих лжедмитриев и поместья, и дворянство, и даже боярские титулы. Естественно, никто не хотел лишаться ни земель, ни титулов. Вздумай новая власть устроить всеобщий передел, началась бы новая смута, долгая и кровавая. Поэтому поступили не без здорового житейского цинизма. Договорились считать, пусть все остается, как было. Кто что получил, тот тем и владеет. В таком исходе был заинтересован кровно и сам Филарет. Поскольку из песни слов не вытянешь, патриархом сия Руси стал законным образом только в 1619 году, а до того был митрополитом ростовским, каковое звание получил от первого лжедмитрия. Очень быстро нашлись время и силы для дальнейшего освоения Сибири. Интерес тут был чисто экономический. В иные годы последующих времен доходы от экспорта сибирских мехов составляли не менее трети, а то и побольше, всех доходов казны. И именно благодаря сибирскому мягкому золоту или мягкой рухляди, как в то время вполне уважительно звались меха, московское царство и восстановилось в короткие сроки после опустошительной смуты. Встреч солнцу двинулись новые русские отряды. Одновременно начались плавания русских по Северному Ледовитому океану, куда корабли, не такие уж и большие, именовавшиеся кочи, попадали по Енисею. Еще в 1940 году экспедиция Линника обнаружила на острове Фаддея, находящемся недалеко от берегов Таймыра, два медных котла, топор, ножницы, бусины, колокольчик, сгнившие меха, монеты, чеканенные на Руси, в 1533-1613 годах. В марте следующего года тот же Линник, чисто случайно отправившись на материк за топливом, Обнаружил остатки небольшой деревянной избушки с печью из каменных плит, такие же, как на острове Фадея, котлы и монеты, компас, солнечные часы, остатки лодки и рядом два человеческих скелета. Судя по тому, что они так и остались непогребенными, хоронить было просто некому. Это стало нешуточной сенсацией в научном мире и помогло, наконец, найти ответ на кое-какие, долгое время остававшиеся загадкой вопросы. О плываниях русских мореходов XVII века даже тогда было известно очень мало, разве что о самых известных, вроде «Путешествия Семена Дежнева, первым прошедшего тот пролив, что впоследствии стал именоваться Беринговым. За сто лет до Беринга, в 1648 году. Экспедиция Беринга, продолжавшаяся 10 лет, по полному праву именуется еще «Великой Северной экспедицией». Это 1733-1743 годы. Предприятие в самом деле было грандиозное. Несколько немаленьких кораблей, 10 лейтенантов военного флота, пять профессоров и академиков, кроме матросов еще геодезисты, иеромонахи, художники, рудознацы, в общем количеством 500 человек. Корабли Беринга обследовали, описали и нанесли на карты все северное морское побережье от Архангельска до Берингового пролива. Вышли в Тихий океан, где открыли несколько островов отплывали коляски. Однако задолго до Беринга появились русские карты, на которых тот же Таймыр был обозначен довольно точно. До находа клинника объяснения этому не было. Но мы, кажется, забежали вперед. Русские шли и шли встреч Солнцу. В 1619 году был основан Енисейский острог, сейчас Енисейск, в двухстах с лишним километрах севернее Красноярска. В 1628 году Красноярский, будущий Красноярск. Уже в 1639 году томский казачий десятник, по другим сведениям, и вовсе рядовой казак Иван Москвитин, с небольшим отрядом вышел к Тихоокеанскому побережью, построил небольшой кораблик, плавал по морю и открыл Шантарские острова. Все. Пределы Сибири были достигнуты. Именно Сибири. Вплоть до самого конца XIX века Сибирью именовались все территории за Уралом, от Камня до Тихого океана. Да вдобавок административно в состав Сибири входили и обширные земли в Средней Азии, ныне территория Казахстана. Только в первые годы царствования Николая II было проведено размежевание. В отдельные административные единицы выделили среднеазиатские территории. Сибирью теперь стали земли от Уральского хребта до Байкала. Появилось понятие «дальний восток», на территории которого создали несколько отдельных губерний, как и в Забайкалье. Оставались, можно сказать, дела второстепенные, уже не связанные с крупными географическими открытиями. Русские стали осваивать приамурье и Камчатку, где получили кое-какую информацию об Аляске. Больше всего хлопот было с Чукчами ничуть не похожими на комических персонажей современных анекдотов. Тогдашние Чукчи были умелыми и опасными бойцами. Полностью контроль над Чукоткой русским удалось установить только в первой трети XIX века. А до того они, несмотря на огнестрельное оружие, понесли от Чукчи несколько серьезных поражений. История Забайкалья, Преамурья, Камчатки и Чукотки — тема интереснейшая, но она потребовала бы отдельной книги, а то и двух поэтому рамки нашего повествования будут ограничены нынешними пределами Сибири, от Урала до Байкала. Однако прежде чем продолжать рассказ о Сибири и сибиряках, следует, думается, автору окончательно прояснить вопрос, достаточно важный. Чем было занятие русскими Сибири? Некоторые полагают чистой воды завоеванием. Эта точка зрения получила развитие во времена угара-перестройки, не к ночи будь помянута, когда изрядно поубавившаяся ныне числом, обнищавшая и притихшая российская интеллигенция являла собой многочисленную и горластую ораву, нужно признать какое-то время имевшую сильное влияние на умы, коего, слава богу, нынче лишилось. Именно тогда иные персонажи, которым бы стать объектом пристального внимания медиков, во всю глотку вопили о завоевании. Необходимости для русских покаяться перед коренными народами Сибири, которых русские колонизаторы не одно столетие безжалостно угнетали. Бывало и почище, в свое время не в уютной палате психдиспансера, а в многотиражных газетах оглашалась очередная сверхценная идея. Русским, изволите ли видеть, следует немедленно уйти из Хакасии, оставив ее коренному населению. Было такое, помню». Автор, конечно, не психиатр, но признать эту идею шизофренической может и не профессионал. Достаточно ознакомиться с сухими статистическими данными. В то время Хакасы составляли только 12% населения тогдашней Хакасской автономной области. Все остальное население было славянским. В нынешней республике Хакасия процент Хакасов повысился, но не намного. Итак, безусловно, схватки, бои, а то и самые настоящие сражения с местным населением, по мере продвижения русских встреч солнцу и в самом деле случались. Отрицать это смешно и глупо. Однако сопротивление местных народов и племен, в общем, не имело ничего общего с национально-освободительной борьбой, о которой автор все время говорит в чисто ироническом ключе, имея на то веские причины. Поводы были сплошь и рядом совсем другими. О них подробнее позже, а пока что парочка интересных примеров. Как-то так вышло, что самым яростным и непримиримым борцом с колонизаторами оказался не местный, а человек в Сибири пришлый, хан Кучум, с приходом русских, лишившийся и своего трона, который добыл агрессией и убийством законных правителей, и немалых доходов. Что ему оставалось? Браться за оружие и драться с колонизаторами до последнего издыхания. Серьезные бои в свое время пришлось выдержать и с якутами. Они уже освоили добычу железа из руды и кузнечное дело, так что на русские отряды неслась в атаку конница в железных доспехах. И даже кони у них были защищены железными пластинами, словно у европейских средневековых рыцарей. Однако не стоит думать, будто якуты защищали свои исконные земли. Исконными они не были ни при какой погоде. В те времена якуты в местах своего нынешнего обитания обосновались буквально несколько десятилетий назад, придя с востока и потеснив на запад прежних хозяев этих мест, эвенков и ивенов, которые, не подлежит сомнению, в прошлом сами кого-то вытеснили. Такие дела. Между прочим, эвенки затаили обиду, всерьез и надолго. Даже сегодня, доведись вам разговаривать с ними о якутах, наслушаетесь немало нецензурщины память у азиатов долгая. В эвенкийском фольклоре немало отведено места притчам и сказкам, в которых якуты выступают в роли исключительно отрицательных супостатов. Хитрый, коварный и коростолюбивый якут, эвенкийский жидомасон, только тем и занят, что всячески облапошивает и обжуливает чистых душою простодушных эвенков, живущих в гармонии с природой. Вот так-то. С другой стороны, неправы и те, кто умиленно толкует, будто продвижение русских в Сибирь, было исключительно мирным освоением. Ни одна пещаль не выпалила, ни одна стрела не сорвалась с тетивы, местные встречали гостей хлебом солью, песнями-плясками и ковшами браги. Обе крайности нисколько не согласуются с суровой исторической правдой. Где-то и в самом деле происходили довольно кровопролитные бои, а где-то в русское подданство переходили абсолютно добровольно, никого не приходилось пугать даже пирочинным ножиком. Причины насквозь житейские. Вот вам князь Тоян, обитавший у реки Томи. Едва поблизости появились русские, Тоян не просто запросился в русское подданство. Самолично съездил с Челобитной в Москву, что по тем временам было нешуточным путешествием. Потом помог русским поставить Томский острог, Вообще сотрудничал так активно, что как персона крайне дружественная, с немалыми заслугами перед новой властью, был полностью освобожден от ясака. Мотивы такого поведения лежат на поверхности. Подданных обоего пола и всех возрастов у Таяна было человек 300, не больше. Гораздо более сильные соседи, князя, не разбили, грабили и в конце концов могли разъяснить по полной программе. Как только появились русские... Таян моментально оценил ситуацию и отныне мог показывать всем соседям язык, пребывая под защитой русских пищалей и сабель. Человек был наделен немалой житейской практичностью. Другой пример, не менее многозначительный. Татарские племена, обитавшие в окрестностях Острога-Красный Яр, давно уже платили дань не только другим племенам, известным как Енисейские киргизы, но и Джунгарскому хану. Дань составляла 10 соболей с человека в год и десятую часть скота, опять-таки ежегодно. Кроме того, данники обязаны были по первому требованию снабжать ханских людей подводами, продуктами и проводниками, в качестве загонщиков участвовать в ханских охотах, ходить на войну, когда хану вздумается повоевать с соседями, а такое желание ему приходило в голову довольно часто. Мало того, время от времени джунгары вместе с енисейскими киргизами устраивали на своих данников набеги, брали, что захочется и сколько захочется, угоняли в рабство, убивали. В фольклоре живших столь невесело племен сохранились упоминания о таких грабежах с добавлением «кровь по коленам коней текла». Тут пришли русские и предложили свой вариант налоговых ставок. Одна шкурка с человека в год. И все. Взамен «защита от любого грабителя». Автор даже не будет упоминать, какой выбор сделали местные, думаю, и так ясно. Будь возмущение против пришельцев массовым, всеобщим, а войны долгими, бледнолицых попросту победили бы числом. Уже в 1693 году местные племена, обитавшие в степях близ озера Семискуль в Западной Сибири, до последнего человека перебили отряд дворянина Василия Шульгина, у которого было несколько сотен стрельцов. Противник часто попадался серьезный. Не только якуты, но и буряты воевали верхом в железных доспехах. И подраться любили, отточив воинское мастерство в многочисленных набегах на соседей. По донесениям казаков в Москву, буряты порой посылали им вызов на бой. Звали де их служевых людей к себе биться. Просто так, из молодецкой удали. Как сказал Портос, «Я дерусь просто потому, что дерусь». Эвенки, давно уже мирно кочующие по потаенным местам со своими оленями, в XVII веке на нынешних походили мало. У них была конница, дравшаяся в железных и костяных доспехах, были хорошие лучники. Имелось свое национальное, довольно жутковатое орудие – пальма. Сейчас она, гораздо более короткая, используется главным образом вместо топора, а когда-то Древка в человеческий рост, к которому прикреплено нечто вроде широкого, отменно наточенного ножа, длиной по более полуметра. В умелых руках оружие смертоносное, пригодное, в отличие от тяжеленных стрелецких бердышей, для нанесения как колющих, так и рубящих ударов. Автору приходилось держать в руках и бердыш 17 века, уже без древка, и пальму гораздо более позднего производства, но сработанную по стандартам боевого оружия XVII века. Так что их боевые качества автор может оценивать не теоретически. Безусловно, не стоит иронизировать над костяными панцирями и шлемами. Сработанные на совесть из толстых пластин кости или распиленных конских копыт, они служили неплохой защитой от тогдашнего холодного оружия, особенно от стрел. Ну, разве что стрела угодит в щель меж пластинами. Между прочим, у многих народностей стрелы были отравленными. Никаких хитрых зелий варить для этого не следовало. Обходились незатейливыми, но эффективными подручными средствами. Наиболее распространенный способ был прост. Рыбу клали на солнышке, чтобы сгнила и полуразложилась. Перед походом эту неаппетитную падаль крошили на куски и клали их в берестяные коробочки, которые привязывали к поясу. Своеобразные подсумки. Непосредственно перед боем наконечники стрел, как следует, вымазывали в этой вонючей гадости. При попадании яда в человеческий организм, заражение крови или гангрена были гарантированы. Казаки и стрельцы, у которых со средствами защиты обстояло не лучшим образом, при первой возможности старались обзавестись трофейными куяками, якутскими, бурятскими и венкийскими кожаными или суконными кафтанами, с нашитыми на них железными пластинами. Однако столь же усердно добывали при первой возможности и куяки костяные, а уж тем более пальмы. Одним словом, у русских хватало в Сибири серьезных и хорошо вооруженных врагов. Однако со временем с большинством из них удалось наладить мирные отношения, не столько применением военной силы, сколько благодаря вполне мирным экономическим причинам. Торговать с русскими оказалось гораздо выгоднее, чем воевать. Страшным дефицитом для местного населения было зерно, мука и все, что производилось из железа. Бухарские купцы, как тогда скопом именовали всех торговых людей из Средней Азии, Китая и Индии, покрыть этот дефицит не могли. Зато это в состоянии были сделать русские. Сам собой встал жизненно важный вопрос. Если перерезать русских поголовно, кто будет привозить товары? Так что началась активная торговля. Денег в виде монет у местного населения не водилось, зато имелись меха, тогдашняя твердая валюта. Русские железные изделия охотно покупали, точнее, выменивали на меха, и те, кто имел свои рудники, плавильные печи и кузницы. Котлы, ножи и прочие изделия, необходимые в хозяйстве, оказалось дешевле покупать у русских, чем производить самим. Со временем местные пристрастились и к чаю, который русские в немалых количествах стали завозить из Китая а там и к табаку. Курение табака – привычка, безусловно, вредная. Ханжеский отметил автор, загасив в пепельнице очередной окурок, но крайне прилипчивая. Искоренить ее полностью не удавалось никому и никогда ни в одной стране, какие бы суровые меры ни применялись. Были времена, когда при царе Алексея Михайловича применялись серьезные наказания за курение вплоть до смертной казни. Однако курильщиков это не останавливало, тем более в Сибири, где крепкой власти очень долго не было. Вот, кстати, до сих пор, редко, к счастью, попадаются авторы, которые на полном серьезе пишут, что русские в 17 веке будто бы пили табачный настой. Чушь совершеннейшая. Автор, понятно, этим питьем в жизни не грешил и не знает ни одного человека, который бы его отпробовал. И так ясно, что на вкус этот кинопиток был бы омерзительным, причем не давал ни малейшего опьяняющего действия. В чем тут дело? Да попросту невеликие знатоки истории, наткнувшись в старинных текстах на выражение «пить табак», искренне верили, что речь в самом деле идет о питье. Вот и не дрогнувшей рукой выводили байки про табачный настой. Меж тем «пить табак» как раз и означало «курить». Гораздо позже иные воротистые элементы – Для крепости добавляли в самогон табак, естественно, не в тот, что пили сами, а в тот, которым торговали, но это уже другая история. Кроме торговли, огромную роль в налаживании мирных отношений сыграло другое. Когда в Сибири довольно быстро вслед за казаками, рыбаками и охотниками появились русские крестьяне, севшие на землю, от них очень быстро переняли и хлебопашество и огородничество якуты, буряты и предки нынешних хакасов. Для последних, начавших ставить свои деревни, аалы и оседлая жизнь и земледелия были возвращения к истокам. В Средневековье у них было сильное государство. В знаменитом Минусинском музее сейчас можно увидеть рисунок, археологическую реконструкцию дворца. Огромная и красивая резиденция правителя Кагана давала сто очков вперед тогдашним западноевропейским рыцарским и королевским замкам, да и русским Кремлям тоже. Жители Каганата были оседлыми. Они выплавляли железо и сеяли зерно. Создали обширную сеть растительных каналов, 700 лет пребывавшую в запустении, но все же сохранившуюся настолько хорошо, что уже в годы советской власти, восстановив ее в прежнем виде, использовали для рошения полей сибирские колхозники. Только нашествие Чингисхана превратило жителей государства в кочевников-скотоводов каковыми часть их потомков и осталась, собственно, полукочевниками, они тоже строили деревни, а часть занялась хлебопашеством. К тому же местные переняли и многие русские старинные обряды. Разбрасывали по полям яичную скорлупу, считалось, что урожай от этого будет выше, и при уборке хлеба оставляли на поле так называемые зажинки, пучки колосьев. Кроме того, местные переняли от русских и их методы содержания скота. Частинка теперь большую часть года содержавшегося в стойлах, где скотину кормили накошенным сеном, это тоже переняли у русских. Все это резко снизило военную активность местных народностей. Во все времена и во всех странах крестьянина, прочно сидящего на земле, на войну можно вытащить только суровой мобилизацией и очень трудно увести в грабительский набег. По каким-то загадочным особенностям национального характера на землю так никогда не сели ни эвенки, ни родственные им эвены. Какое-то время они оставались серьезным противником русских. Именно они в 1635 году сожгли охотский острожек и докучали так, что немногочисленный казачий отряд вынужден был уйти в Освояси, отписав в Москву «Жить де на охоте от иноземцев не под силу». Кстати, иные народы сами ставили самые настоящие укрепленные остроги, которые русским приходилось брать по всем правилам тогдашнего военного искусства, возводя осадные башни, откуда можно было простреливать всю территорию укрепления, хотя перед собой при штурме деревянные щиты на колесиках и так далее. Правда, со временем и эвенки, и эвены воинственный дух как-то незаметно утратили. От коневодства отказались полностью и стали кочевниками-оленеводами, уже совершенно мирными. Поговорим теперь о приинтереснейшей вещи под названием «сибирский характер», безусловно, существующей в реальности.